Глава 24. После этого мне на самом деле остается не очень много сказать. Я имею в виду, что все тут же дошло до высшей точки. Думаю, человек забывает о том, что все не может стать еще лучше, если ты уже получил все. Я долго сидел там, в библиотеке. Просто сидел. Я не знаю, когда они пришли. Не знаю, все ли они пришли одновременно. Они ведь не могли быть там все это время, иначе они не дали бы мне убить Грету. Но я заметил, что первым из них был Бог. Я не хочу сказать, что это был настоящий Бог. Я немного путаюсь. Я говорю про майора Филпота. Он мне всегда нравился, всегда был со мною хорош. Думаю, в чем-то он был и вправду вроде бога. То есть. Если бы Бог был не сверхъестественным существом где-то наверху, на небесах, а человеческим существом. Он ведь человек справедливый, майор Филпот, очень справедливый и добрый. Он заботился о разных вещах и о людях тоже. Он старался все, что может для людей сделать. Не знаю, много ли ему было известно обо мне... Мне помнилось, с каким любопытством он смотрел на меня в аукционном зале, когда сказал, что у меня, возможно, морок. Интересно, отчего он в тот день подумал, что у меня мог случиться морок? И потом, когда мы вместе стояли над той кучкой смятой одежды, лежавшей на земле, которая была Элли в своей чудесной амазонке. Интересно, знал ли он уже или хотя бы мог вообразить, что я имел к этому какое-то отношение. После смерти Греты, как я уже сказал, я просто сидел в своем кресле, уставившись на бокал из-под шампанского. Он был пуст. И все было очень пусто, страшно пусто, по-настоящему пусто. Горел только один светильник, который зажгли мы, Грета и я. Но он был в углу комнаты. Он давал мало света, а солнце... Мне кажется, солнце должно быть село уже давно. Так я просто сидел там и задавал себе вопрос о том, что же случится дальше. Задавал его себе с каким-то тупым интересом. Потом, как мне представляется, стали появляться люди. Вероятно, сразу появилось много людей. Они входили очень тихо, или, пожалуй, я просто никого не слышал и не видел. Наверное, если б со мной был Сантоникс, он подсказал бы мне, что надо делать. А Сантоникс умер. Он не пошел той дорогой, которой пошел я, так что он не смог бы мне помочь. На самом-то деле мне помочь не мог никто. Чуть погодя, я заметил доктора Шоу. Он подошел так тихо, я сперва едва понял, что он тут. Он сидел совсем близко ко мне и вроде бы чего-то ждал. Через какое-то время я подумал, что он ждет, когда я заговорю. И я сказал ему, я вернулся домой. Там, позади него, ходили еще какие-то люди, двое или трое. Казалось, они тоже ждут. Ждут чего-то, что он собирается сделать. «Грета умерла», — сказал я. «Я ее убил. Думаю, вам лучше убрать отсюда труп. Как вы считаете?» Кто-то где-то вдруг включил вспышку. Должно быть, полицейский фотограф фотографировал труп. Доктор Шоу обернулся и резко сказал «Рано еще!» Он снова повернулся ко мне. Я наклонился поближе к нему и сказал, — Я видел Элли сегодня вечером. — Неужели? Где же? — У дороги. Она стояла под елью, в том самом месте, знаете, где я впервые ее увидел. Я на миг умолк, потом добавил, — Она-то меня не видела, потому что меня там не было. Чуть погодя, я пожаловался. Это меня расстроило. Расстроило очень сильно. А доктор Шоу спросил. «Он находился в капсуле, да? Цанит В капсуле? Вы это дали Элли в то утро?» «Капсула была от ее сенной лихорадки», — объяснил я. «Она всегда принимала одно утром от аллергии, если выезжала верхом». Мы с Гретой открыли одну или две штуки, набили порошком атос из садовой кладовки и снова соединили половинки. Мы в беседке с нею это сделали. Ловко, верно? Тут я вдруг рассмеялся. Только смех получился какой-то странный. Я сам это расслышал. Он был похож на удивительное писклявое хихикание. Я продолжал. Вы ведь... Проверили все те штуки, что она принимала, помните? Когда она лодыжку растянула. Снотворные таблетки, капсулы от аллергии. Сказали, что все они безопасны, никакого вреда не причиняют. Никакого вреда, сказал доктор Шоу. Они были совершенно безвредны. — Это было сделано довольно умно. Вы не находите? — спросил я. — Вы очень умно придумали, да, но оказались недостаточно умны. — Все равно я не понимаю, как вы это обнаружили. — Мы это обнаружили, когда произошла вторая смерть. Смерть, которая не должна была случиться. Вы ее не планировали. — Смерть Клауди Харткастл. да. Она умерла так же, как Элли, упала с лошади на охотничьем поле. Клаудия тоже была здоровой девушкой, но упала с лошади и умерла. Видите ли, времени в этом случае прошло совсем немного. Ее подняли почти сразу, и запах цианида был достаточно ощутим, чтобы можно было судить об этом. Если бы она пролежала на открытом воздухе часа два, как Элли, там ничего не осталось бы, ничем бы не пахло, нечего было бы обнаруживать. Впрочем, я не вижу, каким образом Клаудия получила эту капсулу, если только вы не оставили ее в беседке. Клаудия ведь бывала там, заезжала туда время от времени, там нашли отпечатки ее пальцев». Наверное, мы были довольно небрежны, набивать капсулы не такое уж нехитрое дело. Потом я добавил: "Вы подозревали, что я имел какое-то отношение к смерти Элли, да? Вы все". Я поглядел вокруг на расплывчатые в полутьме фигуры людей. "Наверное, вы все. Ну, довольно часто это знаешь. Только я не думал, что мы сможем здесь что-то сделать". «Вам надо было меня предостеречь», — с сказал я ему. «Я не полицейский», — ответил доктор Шоу. «Кто же вы тогда?» «Я врач». «Врач мне не нужен», — заявил я. «Это мы еще посмотрим». Тогда я посмотрел на Филпота. Его я спросил. «А вы что тут делаете? Пришли меня судить? председательствовать на моем процессе? — Я всего лишь мировой судья. Это не в моей компетенции, — сказал он. Я пришел как друг. — Мой друг? — его слова меня поразили. — Как друг Элли. Я этого не понял. Ничто из происходящего не имело для меня никакого смысла. Однако я не мог не чувствовать, каким значительным лицом я стал. Все собрались вокруг меня. «Полицейские» и «Врач», «Шоу» и «Филпот», а он ведь по-своему очень занятой человек. Все это было чрезвычайно сложно. Я стал терять счет происходящим событиям. Понимаете, я вдруг очень устал, очень. Вообще часто случалось, что я вдруг уставал и засыпал. Эти нескончаемые приходы и уходы. Приходили люди посмотреть на меня, самые разные люди — Адвокаты, кажется, поверенные, и с ним еще другой адвокат и врачи, несколько врачей. Они меня раздражали, и я не желал отвечать на их вопросы. Один из них все спрашивал меня, хочу ли я чего-нибудь. Я сказал, да, хочу. Я сказал, мне нужно только одно, шариковая ручка и много пищей бумаги. Понимаете? Мне захотелось написать обо всем этом. Как это все случилось? Захотелось рассказать им, что я чувствовал, что я думал. Чем больше я думал о самом себе, тем более интересным это мне казалось. Потому что я был интересен. Я действительно был человеком интересным и делал интересные вещи. Врачи, во всяком случае один доктор, сочли, что это хорошая идея. Я сказал... Вы же всегда позволяете людям давать письменные показания. Так почему бы мне не записать мои показания? А когда-нибудь, возможно, и все смогут это прочитать. Они позволили мне это сделать. Я не мог долго писать без остановки. Быстро уставал. Кто-то, я слышал, произнес фразу «Не в полной мере способен отвечать за свои действия, неполная вменяемость». А кто-то еще не согласился. Чего только тут не услышишь. Иногда они даже не думают, что ты слушаешь. Потом мне надо было предстать перед судом, и я захотел, чтобы мне привезли мой лучший костюм, потому что мне предстояло играть там важную роль. Кажется, они раньше все-таки поручали агентам следить за мною. Какое-то время. Тем новым слугам, например. Думаю, их нанял или навел на мой след Липпенкотт они разузнали слишком много всего про нас с Гретой. Странно, после того, как Грета умерла, я почти о ней не думал. После того, как я ее убил, она вроде бы перестала для меня что-то значить. Я попробовал вернуть то ощущение радостного торжества, которое возникло, когда я ее задушил, но даже этого у меня не осталось. Оно ушло. Однажды Совершенно неожиданно они привезли мою мать повидаться со мною. Она стояла в дверях и смотрела на меня. Но она смотрела уже не всегдашним тревожным взглядом, как раньше. Я думаю, она смотрела только с печалью. Было немного такого, что она могла мне сказать. Да и что мог я сказать ей? Вот все, что она сказала. Я старалась, Майк. Я изо всех сил старалась тебя беречь, и мне не удалось. Я всегда очень боялась, что это мне не удастся. А я сказал, «Все нормально, мам! Тут твоей вины нет! Я сам выбрал себе дорогу, какую хотел!» И тут вдруг я подумал, «Так вот о чем говорил Сантоникс! Он тоже боялся за меня, и он тоже ничего не смог сделать!» Никто ничего не мог поделать, кроме, пожалуй, меня самого. Не знаю. Не уверен. Но то и дело вспоминаю. Вспоминаю тот вечер, когда Элли спросила меня, о чем ты думал, когда так смотрел на меня? И я спросил, как так? Как будто ты меня любишь. Я думаю, что я по-своему любил ее. Мог бы ее полюбить. Она была такая, полная света Элли. Света и счастья. Думаю, моя беда в том, что я слишком хотел иметь множество разных вещей. Всегда хотел. И хотел получать их легко. Легким, алчным, хищным путем. В тот первый раз... В тот первый день, когда, приехав на землю цыгана, я встретил Элли, мы, спускаясь вниз по дороге, наткнулись на старую Эстер. И это навело меня на мысль, то есть это ее предостережение Элли навело меня в тот день на мысль платить ей. Я понимал, она из тех, кто за деньги готов сделать все, что угодно. Я буду платить ей». Она станет предостерегать Элли, пугать ее, заставит ее чувствовать себя в опасности. Я тогда подумал, что это может помочь потом, когда Элли умрет, представить все так, будто она погибла от шока. В тот первый день... Теперь я это знаю, я в этом уверен. Эстер была по-настоящему испугана. Она по-настоящему испугалась за Элли. Она предостерегала ее, велела ей уехать прочь, не иметь никаких дел с землей цыгана. Она, конечно, предостерегала ее не иметь никаких дел со мною. Я тогда этого не понял. Элли тоже не поняла. Неужели Элли боялась меня? Я думаю, так оно и было. Хотя сама она этого не понимала. Она понимала, что там что-то то ей грозит. Понимала, что существует какая-то опасность. Сантоникс тоже знал, что во мне кроется зло, так же, как знала это моя мать. Вероятно, они все трое это знали. Элли понимала это, но не придавала значения, никогда не придавала этому значения. Как странно. Очень странно. Теперь-то я понимаю. Мы были очень счастливы вместе. «Да, очень счастливы. Жалко, я тогда не понимал, что мы счастливы. У меня был шанс. Наверное, каждому человеку в жизни выпадает хороший шанс. Я повернулся к своему шансу спиной». «Кажется удивительно странным, правда ведь, что Грета совсем не имеет никакого значения» и даже мой красивый дом не имеет значения. Только Элли. Но Элли уже никогда не найти меня. Ночь без конца. Вот и конец моего рассказа. В моем конце мое начало, так люди всегда говорят. Но что это на самом деле означает? И где же по-настоящему... «Начинается моя история. Надо постараться и подумать».